Я со стоном сел и опустил ноги в теплые тапочки. Моя форма, как положено, висела на стуле. брюхицы целехонькие, выстираны и отутюжены. К таким бытовым чудесам я давно привык. Сама яга этого не делает. У нее какой-то договор с домовым насчет подобной работенки. А вот то, что на ноге не было и следа вчерашнего ушиба, несомненная заслуга моей домохозяйки. Видимо, когда я отключился, она, невзирая на собственные страдания, занялась моей раной. А может, не сама, Может, кота ко мне направила. Он у нее на все руки, мастер. Или на все лапы. Или не на все, на две передние. ту что за чушь лезет в голову. Я встал, наклонил рукомойник, поплескал в лицо водичкой, вроде полегчало. Все, пора за дела. Одевшись, я толкнул дверь. заперта Не понял юмора. Толкнул посильнее, за дверью что-то мягко бухнуло об пол. Потом моим глазам предстал заспанный стрелец. Видимо, во сне он подпирал дверь спиною. «Доброго утречка, батюшка сыскной воевода!» «Ты что здесь делаешь?» «Вас от Лиходеев стражу как Фома Силч приказывали!» «Еремеев, что ли?» – раздраженно буркнул я. «А почему спишь на посту?» «Виноват, ваш благородие, ненароком и не заметил, как, но всю ноченьку Акефилен бдил». «Ладно, свободен. Возвращайся к начальству и доложи, что все нормально». «Да, встретишь Еремеева, передай ему»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 Полез в печку, хотел достать углей, разогреть самовар, но зацепился штаниной за ухват. Сначала упал он, больно стукнув меня по пальцам руки, потом заслонка, которую я, естественно, выронил. «Грохоту!» Я тихо взвыл и в полном отчаянии опустился на скамью. «Никидушка! Сокол ты наш ясный! Да что же это с тобой деется Баба Яга слышными шагами просеменила из своей половины и обняла меня, утешая, как ребенка. Я уткнулся носом в ее цветастую душегрейку, И мне стало так легко, так тепло, как бывает только в раннем детстве на руках у бабушки. «Здорово, бабуленька!» — донеслось из сеней. «А я вот с утра на рынок сбегал, яблочках спелых никити иванович принес». «Да не ори ты, не слух! Аль не видишь, до чего враги нашего воеводу батюшку довели? Измотался совсем человек, на себя не похож, а ты и рад с позаранку горло драть». «Прощенье просим!» Митька на цыпочках подошел к нам, скорбной позе встал рядом. «Никит Иванович, вы не переживайте, не берите близко к сердцу. Одолеем их супостатов. Вы мне только пальцем ткните, который обидел, а я уж из него все борзоту-то на раз повышибаю». сам самом деле, занялся ты этим, Митенька. Участковый наш человек хрупкий, умственной работой перегруженный. Где ему за всем следить Я так думаю...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 Видимо, ее ранения были не в пример серьезней моих. Несмотря на возможный комизм ситуации, смеха это не вызвало даже, наоборот, здоровые раздражения и желание всерьез разобраться с негодяями, так издевающимися над заслуженной пенсионеркой. Митьку с пирогом и миской каши отправили к сене. Сколько я не боролся с этой старорежимной дискриминацией. Ига была неумолима. Конечно, основной темой разговора за столом являлся вчерашний взрыв. «Ты как хош, участковый!» А только, ед, немцы твои нас подорвали. Нет им моего доверия, не было и нет. Вот погоди, не спорь. Посол этот, Кнут Плеткович. Гамсунович поправил я. А мне, знаешь ли, без разницы, взвелась бабка. Что ж он, немчура поганая, мне нос портить будет, а я молчи. Да я ему, он у меня, я ж до самого царя дойду, чтоб засвидетельствовать». Это все эмоции, к тому же абсолютно неподтвержденные реальными фактами. С чего вы вообще взяли, что Шпиц-Рутенберг имеет к этому отношение? — Так ты сам посуди. Чьи охраннички на твою светлость покушались? — Его? — Кто нас пойлом горьким, запахом дурманным поил? — Он? — Кто тебя в кабинете сдержал, пока его подручные покушения готовили? — Опять он? — А кому все это было выгодно Ему же, басурманину. — Глупости. — Глупости. Я твердо отмел всевозможные инсинуации. Посол слишком дорожит своим местом и безропотно сдал двух телохранителей при малейшем намеке на его личное участие в нападении на работников милиции. Угощал он нас кофе. Между прочим, очень хорошего качества. Если не нравится, не пить. И в кабинете он меня не задерживал. Это моя бредовая идея посоветоваться с иностранцем насчет прогрессивных реформ в стране. Но он за это время никуда не отлучался.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 «Наш злодей, он ведь как, ножик под ребро запустить, кистенем из -за угла ошарашить, удавку на шею набросить, а то и попросту оглобли вдоль хребта ломануть. За всегда, пожалуйста. Но чтоб такое...» «А если шамаханы?» — предположил я. «Навряд ли. Уж они так сильно по загривку схлопотали, что теперь не скоро к нам нос сунут. Чтоб взрыв устроить, здесь ведь и точность, и расчет, и знания нужны». Немецкий склад ума. Вот как это обзывается. Без них не хрестить тут не обошлось. Хорошо. Не будем сбрасывать послаться счетов. Оставим как рабочую версию. Тогда дело о пропаже черной ткани придется задвинуть в дальний ящик. Есть более неотложные задачи. Наша безопасность, например. Царя оповестить надобно. Надо, но не хочется. Вы ведь его знаете, начнет кулаками махать. Всех немцев в тюрьму, посла на каторку...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 И пригласишь его ко мне в отделение. Повестку я выпишу. Именно пригласишь. Вежливо, с поклонами. А узнаю, что опять угрожал за неявку смертью безвременной и гиеной огненной. Накажу. Угу. Наконец проживал наш старательный товарищ и обиженно буркнул. Да я совсем без понятия? Я ж по злобе и муху не обижу. Угу. А кто плотника лепехина в короб с опилками по самую шею засунул? А у...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 Во-вторых, вернуться и допросить охранников посла. Они наверняка только косят под незнание языка, но при правильном допросе непременно расколются. А в-третьих, вечером провести разъяснительную беседу с гражданином Шмулинцоном, Абрамом Моисеевичем. В смысле, чтобы он разъяснил мне кое-какие непонятные моменты. Вроде бы все».